Глава двадцать «Нет, тут даже заниматься восстановлением нет никакого смысла», – покачал головой Элиот. быстро осмотрев свои ролики. «Да ладно тебе сокрушаться так!» – легкомысленно махнула рукой Кайна, расчищая место на диване, чтобы потом приземлиться на него. Я себе такой вольности позволить не мог, и поэтому просто прислонился к стене и пока молча наблюдал за ними. Правда, не скрою, мне было любопытно, что именно делает Элиот. Да ты знаешь, сколько недель я потратил на сборку этого прототипа, возмущенно посмотрел на нее парень, а потом вновь переключился на свое оборудование и запустил руку в волосы, взъерошив их еще больше. «Достать новые запчасти будет то еще морокой!» «А что это вообще такое было?» – спросил я, все таки не удержавшись от проявления любопытства со своей стороны. На это Элиот бросил вопросительный взгляд на Кайну. «Да расскажи ему!» – кивнула она, покачивая ногой. Все равно рано или поздно об этом бы узнал. Да и я хочу, чтобы он стал членом нашей банды!» Ну вот, опять она завела разговор про это. И чего ей так не имется? Еще и смотрит на меня хитрюще, будто точно что-то затеяла. Такие вещи решает глава, сама же знаешь. Не согласился с ней Элиот, после чего смущенно почесал затылок. Но в целом ты права, мои люди все равно все уже разболтали. Просто ты не контролируешь их и даешь тестировать свои разработки, вот они и болтают. Фыркнула Кайна. «Как ты, наверное, знаешь, кланы давно занимаются не только бизнесом, но и техническим развитием», проигнорировав ее, обратился ко мне парень. «Тот же клан Торвуд использует технические достижения для развития членов клана, и каждый год они сами разрабатывают что-то новое или улучшают старое, а клан Логам и вовсе пошли путем кибернизации, чтобы увеличить свои показатели». Тут, конечно, можно много спорить, насколько подобный путь правильный, но факт есть факт, благодаря техническому прогрессу оба этих клана становятся сильнее, и это только два примера наиболее известных кланов, а сколько еще занимаются подобными разработками, но не демонстрируют это открыто. Говорил Эллиот с таким воодушевлением, что сразу было видно, он с головой погружен в эту тему. Впрочем, глядя на содержимое комнаты, это не было удивительным. Тут было столько интересных образцов различной техники, что парень не мог быть никем иным, как фанатиком от техники. С учетом же того, что он и сам, судя по всему, вносил какие-то изменения, в том числе и в свое снаряжение, то разбирался он в этом вопросе на достаточно хорошем уровне. Вот только это был уровень самоучки, и было интересно посмотреть, до чего он дошел сам. «Через наш город проходят несколько транспортных линий», продолжил говорить Элиот. «А там во время транспортировки всякое случается», неловко улыбнулся он. «Порой партия оборудования затеряется, или со складом что-то произойдет. Сам понимаешь, что купить подобное довольно тяжело, особенно для неклановых. И что, кланы совсем не заинтересовались пропажей части оборудования. Удивленно посмотрел я на него. Это какую же наглость надо иметь, чтобы воровать у кланов. Все же она стоит немалых денег. Так мы и не у кланов это берем, развел руками парень, а у их подрядчиков и партнеров. Те не слишком сильно хотят посвящать кланы в свои дела и пытаются справиться с проблемами сами, а то еще вдруг в их услугах откажут. Да и действуем мы аккуратно, так, чтобы это не повлияло на поставки в целом, а только вызвало проблемы на местах. Сумасшествие какое-то, покачал я головой. Так рисковать ради оборудования, до такого могли додуматься только психи. Либо вообще на голову отбитые. Правда, если другими способами подобное не достать даже легально, то. Нет, все равно слишком опасно. Иными способами нам все равно подобное не добыть. Пожал плечами Элиот. Тем более владельцы складов и грузовиков страхуют весь товар так, что они еще и получили компенсацию. Ну а мы не слишком наглеем, чтобы они не хотели заниматься этими происшествиями, используя более серьезные силы. И все же когда-нибудь они могут обозлиться, вздохнул я. Именно поэтому я и создаю оборудование для налетов, указал рукой на все вокруг себя, хозяин этой комнаты. Даже у клановых нет подобных вещичек, гордая за своего друга, произнесла Кайна. «Вот честное слово, будто рекламирует его сейчас». «Потому что клановым ничего подобного не требуется», — хмыкнул я, указав на подпаленные после электрических ударов ролики. «Правда, не могу сказать, что все это бесполезно, да и скорость позволяет развивать приличную. У меня есть несколько скоростных моделей заряда, которого хватит на полчаса, чтобы гнать даже быстрее гоночного болида». Веска заявил Эллиот. Требуется, конечно, доработать костюм, чтобы пользователю было удобнее пользоваться такими роликами. Но когда я это сделаю, то догнать нас будет никому не под силу. Быстрее гоночного болида, говоришь? Даже не представляю, как это возможно. Но это точно быстрее той скорости, что может выдавать человек, даже мастер боевых искусств. Тут уж впору вспомнить героев комиксов. Может именно оттуда этот вехрастый парень и черпает вдохновение? Почему, собственно, и нет? А можешь рассказать чуть подробнее насчет этих роликов? Все же не смог сдержать я своего любопытства. Какие именно двигатели ты использовал? Низ серии RT-300 компании Крома. Они вроде их использовали в качестве дополнительных двигателей для мотоциклов из-за особенности конструкции второстепенных колес. Скажи, монструозные мотоциклы получились, прямо-таки загорелись глаза Эллиота, стоило ему только услышать мои слова. Да, возможно, этот тип двигателей подошел бы лучше, тем более, они намного компактнее, но пока через наш регион подобных поставок не проходило. Будь у меня подобные малышки, я бы такое смог. Он мечтательно закатил глаза. «В общем, мне проще показать», – бросился он к одному из рабочих стендов и, нисколько не смущаясь, стал раскручивать почти собранные ролики, показывая мне внутреннюю начинку. И вот тут я, откровенно говоря, завис. Я вроде уже упоминал, что Элиот самоучка. «Так вот, он был гениальным самоучкой». Разбирая вместе с мамой мотоциклы, я видел различные инженерные решения, а уж в прототипах чего только не придумывали. Тут же, пусть и на относительно примитивном уровне, просто из-за нехватки необходимого оборудования, все было выполнено примерно так же. Вот как парень с улицы, на вид даже младше меня, мог сделать сам то, что создавали целые конструкторские бюро, Там ведь работают люди, получившие свои дипломы не за красивые глаза и действительно обладающие всеми необходимыми для этого навыками. Да что вообще за банда такая? Засели мы с Эллиотом за его роликами до поздней ночи. Пусть я и не очень любил разбирать мотоциклы вместе с мамой, Но я понимал, насколько большой труд был вложен даже в мельчайшие детали этой техники. Так вот, Эллиот в одиночку сделал то, от чего я постоянно пребывал в шоке. Было видно, что определенных знаний ему не хватало, но какое-то инженерное чутье подсказывало, как лучше решить возникающие проблемы. Да, не всегда это был оптимальный путь, но ведь работало же! Собственно говоря, на несколько таких слабых мест я и указал, из-за чего мы и засиделись допоздна. При этом мне достаточно было описать, что я видел в тех же мотоциклах, чтобы этого хватало Эллиоту для улучшения собственных гаджетов. По мне, все, что он делал, походило на магию, которую я просто не могу постичь, но в его руках... Действительно, все эти разрозненные детали собирались в цельное оборудование, которое работало согласно его планам. Парню достаточно было только намека, чтобы его мозг стал генерировать варианты воплощения. Только то, что скоро рассвет, вынудило меня покинуть парня. Правда, сам Эллиот не был слишком расстроен этим, потому что я ему подсказал столько всего, что мой новый знакомый просто фонтанировал новыми идеями, и, похоже, спать он ложиться не собирается, пока все это не воплотит в жизнь. Так что, выходя из здания, где обитал этот парень со своей командой, я был несколько пришиблен тем, что свалилось на меня. Никогда бы не подумал, что среди бандитов найдется кто-то с такими мозгами, и почему он просто не перевелся в школу получше. Не думаю, что с оценками у него возникли бы большие проблемы, да с подобными навыками вполне можно заработать, пусть и не сразу, довольно большие деньги, чтобы продолжить заниматься новыми разработками. Но, похоже, причины у такого были, а влезать в душу человека, которого знаешь меньше суток, дело неблагодарное». И тем не менее план Кайны, пусть и не знал всех его деталей, начал выполняться и шел дальше. Элиот уже точно был не против меня, особенно после моей помощи ему. Страшно представить, что будет, когда он подучится и приобретет знания, которых ему сейчас не хватает. Такого специалиста любой клан захочет к себе забрать, а то и вовсе предложат поротниться через одну из клановых девушек, чтобы прочно привязать его к себе. Но это ладно. В любом случае, судьба парня меня не сильно заботит, хотя последить за его прогрессом точно будет интересно. Это же надо было додуматься, вставлять такие мощные двигатели в роликовые коньки. До сих пор поверить не могу». А вот тело во всё это прекрасно верит и болит. Чувствую, мастер Маками меня точно отчитает с порчу костюма. Добраться до Дадзё было несложно. Все же еще только-только наступило время рассвета, и вокруг было не так много людей. Ну а там закинуть куртку в рюкзак и изобразить обычного бегуна. Благо, под курткой у меня находилась легкая толстовка, которая полностью закрывала рукава и я не светил синяками всем встречным. В целом же бегущий рано по утрам школьник ни у кого не вызывает вопросов, особенно когда на небольшом расстоянии от него бегут двое стариков, без проблем удерживающих примерно одинаковый с ним темп. Что уж поделать, если в нашей империи стремление к спорту одобрялось везде, где только можно, и поэтому... «Никогда в тренажерных залах или в тех же Дадзё не было пусто!» «Да уж, пусто! В наши Дадзё сунется далеко не каждый, если не хочет огрести неприятностей. Мне просто несказанно повезло познакомиться с Эйко, из-за которой меня, скорее всего, и выслушали, а не выгнали в первые же мгновения». За этими мыслями весь путь до последнего приюта пролетел в одно мгновение. И вот легкий толчок о землю, захватить ветку дерева и, продолжая движение, подкинуть себя еще выше, чтобы перемахнуть забор. Тут же пришлось уходить в сторону, так как на том месте, куда я приземлился, находилась одна из ловушек мастера Маками. Колья, торчащие из земли, уже давно меня не удивляли. Оставался, конечно, вопрос, как она смогла вообще эту ловушку здесь устроить, да еще и чтобы она реагировала только в определенный момент. Но думаю, когда-нибудь я приду к пониманию этого. Сейчас же мне снова пришлось отпрыгивать, а дальше и вовсе бежать, чтобы не попасть в целую череду активирующихся ловушек. После такого сразу чувствуешь, что вернулся в Дадзё и что тебя точно ждали.